украшенный изображением хитроумно закрученной нити жизни, звучал одиннадцать минут после удара серебряной ваджрой, а копия упрямо затухала в считанные секунды. Ваджра — ритуальный скипетр в виде пучка молний, дорже по-тибетски. Не помогло неточное копирование состава, ни электронное микроскопирование кристаллической структуры, ни даже оксидированное воспроизведение магической нити жизни, которую тибетцы несколько непочтительно называли кишками Будды. И вот однажды, когда университет принял решение закрыть тему, а Смит был близок к отчаянию, анализ на масс-спектрометре показал явственное присутствие в сплаве Элемента номер 43. Технеция. Чтобы понять изумление, овладевшее исследователями, стоит напомнить, что еще недавно, в доатомную эпоху, на Земле не существовало ни единого атома этого вещества. Оставалось лишь гадать, как мог очутиться Технеций в отливке бутанской работы самой поздней конца XVIII века. Тему мгновенно возродили в жизни – как из рога изобилие посыпали щедрые пожертвования, и Смит, получив соответствующую стипендию, бросился в Гималайи скупать старинную бронзу. По крайней мере, такова была его версия. Едва состоялась короткая церемония знакомства, он поспешно изложил ее незадачливому альпинисту с пятого континента, не предусмотренного создателями индобуддийского космоса. Смит прибыл во всепоглощающий свет с караваном из десяти яков, оснащенным стараниями мистера Анктемба. Договор, заключенный с кавалером ордена тигр-снегов в непальской столице Катманду, явился единственной удачей филадельфийского химика, чье душевное равновесие претерпело весьма заметный сдвиг из-за нескольких атомов технеции Так показалось Макдональду на первых порах. Сидя на жесткой шкуре гималайского медведя напротив американца, Макдональд то и дело прикладывался к бамбуковой трубке, чтобы глотнуть горячего пива местной экзотики. Это было тем более приятно, что в каменной башне, которую арендовал Смит, гуляли ледяные сквозняки, а согревающее питье обладало замечательной особенностью не кончаться. Едва на дне таза показывались черно-блестящие зерна сброженного проса, Безотказный шерп доливал кипяточку из медного чайника, уютно кипевшего на закопченных валунах очага, и пиршество возобновлялось. Нужно было лишь немного обождать, пока зелье запенится и наберет должную крепость. Где-то на середине третьего таза Макдональд почувствовал, что горячий алкоголь порядком повытеснил стылую кровь из артерий и капилляров. Последствия подобного химического процесса оказались довольно благотворными. Кинжальные струйки, бьющие из окон, задвинутых изнутри деревянными заслонками, перестали язвить затылок. Незаметно развеялась вонь, поднимавшаяся из нижнего этажа, где, паровозно дыша, перемалывали солому, яки, и вообще мир обернулся более приятной стороной. Завлекательно благоухали пучки можжевельника на потолочной балке, шкварчала сковородка с бобами, заправленными беконом и кетчупом. Окей, Чарли, сразу же согласился американец, выслушав грустное повествование о превратностях альпинизма. Я могу уступить вам некоторое количество продовольствия, разумеется, по той же цене, что платил в Катманду. Однако мы не в Катманду, попытался было возразить обрадованный Макдональд, но был решительно прерван. Ни цента сверх!